Глава двадцать третья. Леди и джентльмены, мальчики и девочки, представляю вам топ общих снов наяву Малкольма и Себастиана Бэллов. Это займет примерно минутку. Я обнаружил, что дольше люди про чужие сны слушать не могут. Первый. Пещерный мальчик Коби. О нем я уже рассказывал. Этот сон бывает у нас чаще всего, и работает он лучше всех, хотя я начинаю от него подуставать. Мы живем в пещере и ходим на охоту, но все животные разбегаются от нас, и мы никого не можем поймать, так что нам приходится воровать мясо у соседнего племени со всеми вытекающими приключениями. Пейзаж в этом сне обычно что-то среднее между картинками из книжки и Таймудским пляжем. Себ считает, что они с Коби и его семьей друзья. Я предлагал организовать в этом сне машину. Я уже делал так в других снах. Я очень хорошо вожу. Но Себ отказался. Сказал, что тогда это будет не по-настоящему. И раз уж этот сон был его идеей, я его слушаюсь, что с моей стороны очень мило. Но против дирижабля в форме рыбки, которая часто появляется в небе, он ничего не имеет. Мы оба думаем, что это круто». Второй. Битва на Санта-Ане. Санта-Ана была кораблем испанской армады, флота, с которым Англия сражалась несколько сотен лет назад. И мы с Себом в этом сне были моряками, участвующими в перестрелке, где пушечными ядрами служили здоровенные рождественские пудинги. Управлять этим сном было весьма трудно. Чем больше людей и объектов, ну, вроде кораблей, задействовано, тем больше вероятность, что произойдет какая-нибудь странная, типичная для снов ерунда, которую нужно контролировать. Например, капитаном на главном английском корабле, с которым мы сражались, был качок Билли, но мой экипаж начал отбивать наши пудинговые пушечные ядра ногами, так что мне пришлось это исправить, а то нам было бы нечем стрелять. Третий. Забивание победного гола в финале Лиги чемпионов. Значит, тут мы с Себом, ну, иногда, он обычно на воротах, играем с разномастными противниками, знаменитостями, ребятами из нашей школы. э э всё, минутка вышла. Ну, понимаете, о чём я? Я могу целую вечность рассказывать, но не стану. Я мог бы рассказывать вам о том разе, когда уменьшился до размеров садового гнома, или когда мы с Себом могли дышать и говорить под водой или когда мы оба взбирались на заснеженную гору в пляжной одежде, и у Себа была здоровенная шляпа. Но, понимаете ли, никому не интересно настолько, потому что безумные сны снятся всем. И тот факт, что я могу выбирать, что произойдет во снах, менять их и проигрывать заново, тоже никому не интересен, потому что никто мне не верит. Вернее, никто, кроме сьюзен Тензин. Я еще парочку раз пытался объяснить маме, что происходит, но она думает, что я либо, а, шучу, б, проявляю недюжное воображение и креативность, и что мне следует записать какие-нибудь из этих приключений, Малки. Ты можешь стать знаменитым писателем. Либо из самого недавнего, в, вру. И ты поощряешь врать себе, Малки. Сбавь обороты, а? Люди подумают, что ты рехнулся. Так что все это было более-менее нашим с Себом не совсем секретным секретом. Хотя я не предполагал, что во все это вяжется бабуля Сьюзан Тензин.